Глава третья. Мармеладки. Юля открыла дверь и вошла в дом. пахло всем сразу, как в парфюмерной лавке на Восточном базаре. Данила опять перепутал ароматизаторы или смиксовал два рецепта сразу. И ваниль, и фрукты, и амбра, и лаванда, и хвоя. Оргия! Добрый день, Юля! Как прошел день? Улыбался робот, тут же материализовавшись в прихожей, с радостью то ли идеального слуги, то ли стокгольмского синдромщика. Хорошо, спасибо. Она с ним не сентиментальничала и его не очеловечивала. Машина и все. Это лёва с ним разговаривал и Василису приучил. Я закончил с уборкой минут двадцать назад. Посмотри, как получилось. Я хороший? Данила ждал похвалы, как пес, принесший тапок. Творение Кольцова. Хороший, иди сделай мне капучино. Начинай через пять минут. Посмотрела на уровень зарядки. Парню оставалось еще максимум полчаса жизни. Надо подключить к сети, не забыть. Она прошлась по гостиной. Да, неплохо. Вот что у Данилы получалось идеально, так это лестница на второй этаж и перила. Стекла блестели, как и ступени. Хоть на лестницу хватает мозгов. Бросила как-то в его адрес Василиса. Переоделась в шорты, спустилась на кухню. Думала о предстоящей поездке в Киргизию. Там будет Скалкин и Стэд Инвест. Она предварительно уже договорилась навстречу. Скалкин был один из немногих, кто инвестировал в частную робототехнику, но Apollo Robotics были не одни на рынке. Неодомус наступал на пятки и опережал по некоторым позициям, но не по батарее. Скалкина надо было увлечь и подготовить к встрече с мужем. Лев даст сейчас кое-какие материалы, то, что можно. «Пошли обедать!» – позвала она Данилу. Данила послушно последовал за ней в постирочную. Там его подключали к сети, оставляя заряжаться. Юля вышла в сад и села на заднем крыльце под навес пить свой кофе с малиновыми мармеладками. Лёва отказался вчера ехать отдыхать на море. Странно. Последний раз секс был? Сегодня четверг? Да, в прошлую среду. Быстрый, сухой, механический, сбоку. Как будто отметил галочкой пункт в плане на день. Секс сделано. Можно на время забыть. Все время пропадает у Виктора. Может, у него там новая секретарша какая с наглой мордой? Может, мне уйти к чертям с работы? Надо выплатить кредит и тогда свалить. Осталось не так много. К концу года должна закрыть. Звонок. Доставка. Юля пошла открывать дверь. Разложила продукты в холодильнике. Сделала еще один кофе и вернулась на крыльцо. Надо заставить его немного поревновать. С кем? Да хоть с Олегом сегодня. Они и так друг друга не переваривают. Концептуально. Один нейроромантик, верящий в человеческий мозг, а другой – технократический циник, верящий только в то, что можно потрогать и продать. Дураки, по сути, для Вселенной. Думаю, что Олег со мной поедет в Киргизию. Там будет новый отдел нейробионики. Если у него есть мозги, то он не откажется от моих связей, а нам это не помешает. Нравится Леве или не нравится – пофиг. Может, что-то удастся заработать. А Олег – симпатичный мужик в самом соку. В поиске средств на своей разработке и живой материал – делай, что хочешь. Я даже знаю, с кем можно попробовать договориться, для начала да живой в отличие от моего мужа который в последнее время напоминает дорогой вибратор функциональный но без души или он всегда таким был мармеладка таяла во рту вкус малины любила всю жизнь юле нельзя было отказать в житейском уме и изворотливости брак с кольцовым миллионером Ученым с мировым именем, с отличной репутацией, просто обалденным спортивным мужиком под метр девяносто, ни разу до нее не женатым и не имевшим детей на стороне, был ее жизненной победой. Но титул надо удержать. А она начала замечать слабые пока, но все же признаки угасания к ней прежнего интереса. Во многом виноват Виктор, развратный, наглый, плюющий на жену и ее честь. Все знают о его изменах, только Марина, вторая жена, хлопает глазами. С ней даже неприятно общаться, так и хочется вывалить про Виктора всю подноготную, и вдобавок появляется какое-то неловкое чувство, что ты ей тоже врешь. А может, она сама все знает, и он просто из-за чувства вины задаривает ее ювелиркой, чего у нее действительно пруд пруди, какой только нет. И как же много жемчуга. Юля обожала жемчуг, особенно белый. Он делал очень красивый контраст к ее почти черным волосам. Но Лева как-то не любил раскошеливаться на дорогие украшения. Выброшенные деньги, что натуральный, что искусственный. Как по мне то я не вижу никакой разницы в этом твоем жемчуге. Ну, поставь на бусы золотой замок, а сами жемчужины ни о чем, — рассуждал он. Ты придуриваешься из жадности? — добивала его Юля. Да, мне жалко денег на эту непонятную фигню. Он еще и выращенный, полный развод. Если эти твои бусы упадут на пол, то отколется часть эмали или появятся царапины, или ты подушишься духами и забудешь их снять. Это все равно, что обклеивать самыми дорогими бумажными обоями душевую кабину. «Философия нищебродов», – фыркала Юля. «По-твоему, надо обложить всю ванную комнату плиткой до потолка, как в операционной?» Спорить с Левой было бесполезно, особенно после того, как он обозначил свою позицию. «Звонок? Марина? Легка на помине». «Ты слышала, что мужики собираются ехать на Телецкое озеро?» озадачила она Юлю. «На Алтай? Когда?» «Не могу понять. Подслушала случайно, так что имей в виду. Без нас, естественно», – добавила Марина. «Продолжай подслушивать. Я постараюсь что-нибудь раздобыть. На связи». Вот и весь разговор, потому что с Юлей разговаривать по телефону было крайне сложно, и все это знали. Что бы это значило? Тайные поездки, о которых он не хочет мне говорить? Поэтому он отказался ехать на море. Точно обзавелся любовницей. Как пить дать? Но берегись кольцов. Марина тоже приколистка. Подслушивает она. Кто бы говорил? Они точно договорились. За каждую ходку налево Виктор дарит ей бриллианты. Лёва никогда не был пылко в неё влюблён. Можно сказать, что она женила его на себе. Это была длительная и сложная операция, о которой ей не хотелось вспоминать, так как воспоминания сильно царапали ее еще местами оставшуюся совесть. — Я приехал, ку-ку! — послышался голос мужа. Юля поспешила навстречу.